Глава девятая. Я ворвался в инкубатории на такой скорости, что полдюжины ближайших тварей рабочих испуганно шарахнулись от меня. Но опомнились они слишком быстро. Чараны грозно захрипели, поднимая вверх вывернутые руки, и двинулись на меня с именем десятками тоненьких лапок. «Ну-ну, подходите ближе, скалопендры!» Азартно усмехнулся я, формируя десяток облегченных проекций объятий эфрита. Это была не модернизированная мной версия, которая взрывалась, а стандартная. потому ее относительно безопасно можно использовать в замкнутом пространстве. Главное, угарным газом не надышаться. Зародившиеся на кончиках пальцев огненные капельки я стряхнул, словно брызги, и почти все они попали на отвратительных тварей. Ох, что тут началось! Отрудия завертелись волчками, пытаясь сбить пламя. Они налетали друг на друга, опрокидывались от товарищей и визжали, будто резаные свиньи. Вся орава побежала на меня, как от пожара, хаос и во всем остальном инкубатории. А я, чтобы озадачить обитателей Улия еще больше, швырял на бегу классические плетения объятий направо и налево. Выцеливал преимущественно коконы со зреющими чудищами, надеясь, что внутри них окажутся тела моих соратников. Они не заслуживают участи стать безропотными рабами белокожих мясников. Пусть покоятся с миром. От слепящих сполохов огня перед моими глазами заплясали темные пятна. Слух резали вопли ранов, сливающиеся в бесконечные войны и неимоверно высокой ноте. Вокруг стало как-то уж слишком жарко, и я побоялся, что перестарался с магией. Но, слава богам, Кьерам и всем остальным их созданиям для жизни тоже требовался воздух, а потому они предусмотрели какую-никакую систему вентиляции в своем улье. Впредь, конечно, я буду осторожней, но эту мерзкую обитель я обязан выжечь дотла. Очередная брошенная мной россыпь объятий. прилетело прямиком в емкости с питательным раствором для новых тварей. Злованная жижа охотно занялась огнем, а я в очередной раз мысленно поблагодарил нашего Ильгельда. Спасибо тебе, Кирей Норвердар. Пригодилась твоя наука. Я успел пробежать еще пару десятков метров, прежде чем на устроенный мой переполох заявились первые шатари. По их изуродованным кьерской магией лицам сложно было понять, о чем они думают. Но я уверен, что увиденное повергло их в шок. Однако, невзирая на бушующее вокруг пламя, отродья безошибочно определили во мне нарушителя и ринулись на перерез. «Ух, мать ее перемать! Какие же они жуткие!» Их неестественный бег оказался очередным испытанием для моей психики. Уверен, что в моих ночных кошмарах надолго поселится образ этих горбатых тварей, громыхающих заостренными костяными отростками, которые заменяли им руки. Но до глаза боятся, а свобода даром не дается». Самое время опробовать мои теоретические наработки. В ладонях появились проекции новых плетений, а уже через полсекунды они напитались энергией. По сути, это были все те же объятия Ефрита, только значительно ускоренные и помещенные в сдерживающую оболочку. В соответствии с моей задумкой, они должны работать как кумулятивный снаряд. И в теории могут даже продавить магическую защиту. По крайней мере, я на это надеюсь. Огненные розчерки сорвались с моих пальцев, удаляясь с умопомрачительной скоростью. Первого Асшатаря они прошили на вылет, а во втором застряли и разорвались, превращая массивную тушу в груду дымящейся плоти. Ну, нихрена ж себе! Не совсем то, что я прогнозировал, но тоже очень неплохо. Назову эти чары «пуля». Им вполне подходит. Отродье, бежавшее первым, на появление в своем теле новых дырок отреагировало неоднозначно. Оно не издохло, но явно подрастеряло былую прыть. Утробно зарычав, чудище захромало на правую половину конечностей, но все еще продолжало ковылять ко мне, намереваясь перерубить пополам своими монструозными косами. Но я, естественно, безропотно ждать не собирался. Сложив пальцы на манер пистолетика, я прицелился прямо в лоб воина Улья. Пив пав, насмешливо произнес я, пуская заклинание пули. Новый магический снаряд прошиб черепушку твари насквозь, И взорвался с громким хлопком, столкнувшись со стеной. Ноги у шатали заплелись, и он с протяжным Ум! распластался на полу. Тело у отродья солдата мелко тряслось, будто в агонии. Больно живучая падла оказалось, потому я не рискнул приближаться к нему, а помчал дальше, щедро расширивая объятия. Когда я добрался до памятной тройной развилки тоннелей, инкубаторий превратился в один огромный погребальный костер. Жар и угарный газ прикончили всех скалопендр, которые самоотверженно бросались тушить многочисленные очаги воспламенения. Однако потенциал плетения не бесконечен. Огонь погаснет, когда исчерпает всю вложенную энергию. Значит, мне следует поторопиться. Правое ответвление с легким гулом затягивало в себя разогретый воздух, подтверждая мою гипотезу о том, что именно этот ход ведет к поверхности. Поэтому я ломанулся туда, на краткий миг позабыв об опасностях, которые могут меня поджидать. и едва не поплатился, когда из-за первого же поворота выскочила троица шатаре С их косами мое лицо разминулось буквально на сантиметр. Спасла врожденная реакция Рязанта, доставшаяся от оловийских предков. Я подогнул колени, падая на спину, а потом сразу откатился в сторону. Туда, где секунды ранее находилось мое тело, с глухим стуком воткнулась пара костяных клинков. Ближайшая тварь размахнулась вновь, но я успел всадить ей в живот и в морду три пули, ненадолго выводя из строя. Но тут из-за спины отродья воина выпрыгнула остальная парочка. Заранее подготовленное заклинание «Энергетика» прошлось по нервным окончаниям подобно разряду тока. Противники уже не кажутся такими проворными, и я, перекатившись через голову, играющий ухожу от их атак. Пять пуль, быстрой очередью, срываются с моей правой руки. Они также не задерживаются в тушах от шатари, прошивая их. Чудищем больно. Они ревут и яростно машут заостренными отростками. но твари все еще живы и готовы убивать. Стремясь отрезать себя от преследователей, швыряю классические объятия им под ноги. Огонь разливается оранжевой лужицей, и монстры отшатываются от него. Фух, отбился. Импровизируем дальше. Теперь каждое встречное ответвление я заливал пламенем, чтобы избежать неприятных неожиданностей. А заодно смотрел, в какую сторону вытягиваются огненные языки, и спешил туда. Очередная напряженная ситуация сложилась, когда на меня сверху, как долбанный паук, свалилась и разведчик Габаритами она не превосходила человека, но имела длинный хвост, типа Скорпионьева. Белые дьяволы называли этих уродцев шаксаторами, и именно в такого хотел обратить меня верховный отец Улья. Тем не менее, застегнутый врасплох, но окончательно не растерявшийся, я успел выхватить нож на шафы. Порождение Кьера взбило меня с ног, но взамен я хорошенько пырнул его в живот и дернул лезвие вверх, Зловонные и теплые потроха вывалились прямо на меня, а тварь глушительно заревела. Она стеганула хвостом и приложила им по плечу, словно палкой, но благо не зацепила при этом своим крючковатым жалом. Схватившись одной рукой за шею противника, я отпихивал от себя его дико классающую зубами пасть, а в другой в это время сформировал две пули. Больше просто не успел. Однако госпожа удача сегодня мне благоволила». Пущенные чары перешибли позвоночник Шексатора, лишая нижнюю часть тела подвижности. Хвост с костяным стуком опал на пол, а ноги чудище судорожно вытянулись. Теперь сбросить с себя проворное отродье было достаточно просто. Что я и сделал, отблагодарив его за преподанный урок объятиями Эфрита. Ох, божечки, спасибо энергетику. Если б не он, даже и не знаю, успел бы я среагировать или нет. Но что-то, чувствуя эффект, уже слегка выдохся. Ощущение распирающей мощи заметно притупилось, и обновлять его не особо хотелось. Все-таки ресурс организма ограничен, и частое применение чар способно довести меня до смертельного истощения. А мне адреналиновая бодрость очень понадобится, когда я выйду на поверхность, потому что выбраться из улья – это лишь половина беды. Там еще неизвестно, сколько по пустошам обессали скитаться. Следуя новой тактике, вырабатываемой прямо на бегу, Я уже не только поливал огнем каждый встречный от норок, но и держал наготове шесть пуль по маленькой проекции на каждом пальце и одну большую в ладони, и очень скоро эти предосторожности спасли меня от очередного отряда с шатари, квыляющих в компании двух десятков рабочих. Орда твари показалась в дальнем конце тоннеля и без промедлений кинулась в атаку, причем мелкие скалопендры не отставали от своих более массивных товарищей. Пришлось сразу же пустить им под ноги самое здоровенное плетение, которое бахнуло почище гранаты. Ох, твою мать, осколки! Мелкая каменная крошка, выбита из скалистого пола, шрапнелью разлетелась по тоннелю, подгоняя моей взрывной волной. Я заслонился локтем, прикрывая глаза, и сделал это очень вовремя, потому что несколько особенно крупных частиц больно ужалили предплечье, Досталось заодно моим ногам и животу. Повезло, что я находился на почтительном расстоянии от взрыва, И осколки только засели глубоко под кожей. Правда, кровь все равно хлынула из меня очень активно. Дурной знак. Хоть твари и основательно покосила, но не положила всех. Уцелела как минимум четверо раз шатари и кучка чаранов. Поэтому я ринулся назад, стараясь выгадать лишние мгновения. На бегу сотворил божественный перст и активировал на себя. Полегчало. Кровотечение почти сразу же остановилось, а края мелких ранок стянулись прямо на моих глазах. «Фух! Значит, повоюем еще!» Затормозив пятками, я помчался обратно, навстречу отряду уродцев. На сей раз у меня для них приготовлено двенадцать проекций пуль, две из которых большие, должно хватить на всю эту братью. Мелкие чары расстрелял прицельно, метя по Асшатаре, как наиболее опасным. Одного точно свалил, а двоих сильно замедлил, а потом, нырнув за каменный выступ, бросил в толпу чудищ обе крупные пули». хотя, по чести говоря, это уже полноценные снаряды. Когда дробь осколков дважды хлестнула по стенам, я выскочил и добил всех вяло трепыхавшихся противников, а затем, обойдя иссеченные тела, еще и закидал их объятиями для верности. Невзирая на все предосторожности, свой дальнейший маршрут я бы тоже не назвал легким. На меня частенько вылетали различные твари и их хозяева. Судя по всему, в ули начался знатный переполох, и враги стали попадаться мне на каждом повороте. Спустя еще часа полтора скитаний на моем счету числилось никак не меньше шести десятков убитых от шатари, около полутора сотен скалопендр, пятнадцать разведчиков и восемь белых дьяволов. Это если считать вместе с зарезанным мной в самом начале побега к еррам. Однако что-то не было похоже, что такие большие потери заставили красноглазых прекратить преследование. И как бы ни была сильна моя тяга к свободе, а резервы-то не вечные... Усталость и утомление постепенно одолевали меня. Внимание притуплялось, каждый новый шаг давался все трудней, да и скорость плетения чар заметно упала. Пришлось привести себя в тонус, заклинанием энергетика, дабы не проморгать какого-нибудь шаксатора притаившегося под потолком. Самочувствие ощутимо улучшилось. Прилив бодрости позволил преодолеть еще около километра в подземном лабиринте. Но страх заблудиться и не найти выход прижал нервишки значительно сильнее. Я не планировал так долго лазать по здешним катакомбам. Где ж конец этих проклятых тоннелей? На подрагивающих от волнения и адреналинового выброса ногах я упрямо двигался вперед, откуда-то сзади доносилось пока еще далекое шуршание. Но воображение уже стойко рисовало картины, преследующей меня мерзкой орды. «Ну что, Сашок, ты столько всего преодолел! Еще немного! Давай, поднажми!» Совершая очередной акт насилия над организмом, я заставил себя бежать. Да, рискованно, но пошло оно к дьяволу. Эти стены и глухие своды пещер так сильно довели на мой разум, что я готов был самостоятельно пробивать путь сквозь каменную породу. Уже наметанным глазом я дважды подмечал притаившихся в засаде шексоторов. Оба раза снимал их пулями с расстояния в десяток метров и продолжал идти. Странный звук сзади нарастал, подстегивая почище кнута, и я ускорялся еще сильнее. А потом за очередным поворотом тоннеля я увидел это. Огромная баррикада, отсыпанная из камней и бревен практически под самый потолок, похожая на ту, которая отгораживала людское гетто на нижних уровнях Улья, только значительно больше, и охранялась она лучше. Тут меня уже ждали десяток штассов, толпа тварей-воинов и несметное множество хвостатых разведчиков. А шум позади приближался. Теперь я отчетливо слышал костяной стук сотен коса с шатари и повизгивание шексаторов. «О, боги, помогите мне! Ваэрис, рассчитываю на тебя!» С этой мыслью я кинул назад четыре полновесных объятия эфриты, надеясь огнем задержать преследователей хотя бы ненадолго. А дежурящие у баррикады отродья уже заметили меня. Все несинхронно покачнулись и пришли в движение. Вперед сразу вырвались прыткие разведчики, за ними неслись солдаты, а медлительные тяжеловозы ковыляли самыми последними. а а, -а жрите, падлы!» Закричал я, пробуждая в разуме злость. От моей одинокой фигуры отделились первые светящиеся сгустки. Парочка снарядов удачно подорвалась в самый гуще авангарда чудовищного отряда и посекла каменной шрапнерию почти всех шоксаторов. Несколько мелких частичек прилетело и в меня, но я проигнорировал боль от в тело осколков. Не время стонать. Надо плести чары. Давай, Сашок, еще больше огня! Следующими я пустил свои модифицированные объятия. До этого я старался их не применять, боясь мощной взрывной волны в замкнутом пространстве. Но тут у меня уже не осталось выбора. Синий полыхающий шар, сначала один, а за ним и второй, полетели в тварей. Громыхнуло так, что я моментально оглох на оба уха, а упругая воздушная волна прокинула меня на спину. Ох, ёпор СТ! Вот это кайф танкиста! Создаю продвинутый перст и помогаю себе встать на ноги. Слегка попустила. Даже слух частично вернулся, чтобы дать мне насладиться многоголосым стоном раненых отродей. Хорошо их приложило. Половину шатали размазала по стенам, а оставшихся крепко контузило. Но черти бы задрали тяжеловозов и штассов, Их взрыв почти не задел. Ладно, попробуем вот так. Проекции пары снарядов призрачными силуэтами возникли в моих ладонях. Сейчас я швырнул их прицельно, метя в гигантских монстров. Оба раза попал. Одному слонопотаму чары угодили в кривую черепушку, а поскольку тварь передвигалась на четырех ногах, взорвались где-то в районе груди. Брюхо отродья не выдержало и лопнуло, выплевывая килограммы кишок. А второму и штассу оторвало задние конечности. Ха-ха, неплохо. Пока эти уроды до меня дойдут, я их как в тире перестреля... Да думать я не успел. Потому что вдруг, откуда ни возьмись, на меня налетел чертов разведчик Кьерров. Сука! «Неужели сквозь устроенный мной огненную завесу прорвался? Вот же гаденыш!» Но даже так мне повезло. Ослепленная с близкого пламени порождение ули промахнулась. Загнутое сжало пронеслось в двух ладонях от моего плеча. Да и я рефлекторно успел отшатнуться, а потом без лишних экивоков прикончил тварь тремя пулями. Но на смену одному шоксотору прибежал новый. Пришлось вновь бодриться энергетиком и подкрепляться перстом. а потом закрутилась безумная карусель, в которой любая ошибка могла окончиться моей гибелью. Под действием мечар я скакал кузнечиком и крутился ужом. С одной стороны меня щемили разведчики, прыгающие сквозь огонь, словно цирковые псы, а с другой поджимали и штассы. И если последние доковыляют, то мне точно кранты. Эти мощные отродья просто задавят своей массой, а пространство для маневров оставалось все меньше и меньше. Везение не могло длиться вечно, и одно из хвостатых чудищ таки всадило мне между лопаток зазубренное жало. Видимо, оно оказалось щедро напитано ядом, потому что по всей спине тут же разлилась боль, которая не поддавалась описанию. Пожалуй, ближе всего было бы сравнить ее с выливанием на свой горб только что вскипевшего чайника. Взревев белугой, я ринулся вперед. Отравленный остриезд треском выскочил из меня, вырвав кусочек мяса, но жалеть о нем было некогда. Нужно срочно создавать божественный перст. Целебное заклинание несколько замедлило распространение яда, но явно не ликвидировало его полностью. Я все еще чувствовал, как жжет и пульсирует плоть вокруг раны. И теперь меня уже покинула шальная уверенность в успешности моего побега. Похоже, тут-то меня и разорвут. Но черта с два я опущу руки и сдамся. Не сдохну, пока в последний раз не посмотрю на небо. Резко развернувшись, орошаю порождение кьерров огненными брызгами. В другой ладони параллельно создаю модифицированные объятия и кидаю выштассов. Близко, очень близко. Но приходится идти на риск, чтобы вырваться. Взрывная волна расшвыряла всех, даже тяжеловозов. Не знаю, убила ли кого, но меня так воткнуло в стену тоннеля, что в глазах потемнело. Повезло еще, что проход не обвалился. Однако сквозь мутную пелену я увидел его. Временно освобожденный путь к баррикаде. Мое тело сильно пострадало от магического разрыва. Вполне вероятно, что мне переломало несколько костей, но сейчас следовало в первую очередь срочно исцелить себя полудюжиной божественных перстов. Но я потратил драгоценные секунды на плетение более сложного и объемного энергетика. Чудодейственная волна прокатилась по телу, снимая усталость. Слух исчез, заглушенный тонким комариным писком. Но мне хватало и одного зрения – Я вскочил на ноги и помчал вперед, лавируя между неуклюжими штассами, которые медленно поднимали свои туши. Несколько раз они чуть не приложили меня своими мясистыми копытами, но я ловко увернулся, избегая их прицельных, но не шибко быстрых ударов. Наконец-то! Я добрался до груда камней, преграждающих проход. Взлетев на самую вершину, с проворством обезьяны, я прыгнул в узкую щель между потолком и баррикадой. Приходилось извиваться, как червяку, активно работать плечами, а руками отгребать от себя мешающие протиснуться булыжники. Но я сделал это и перевалился на другую сторону. Чтобы задержать преследователя, я закидал внутренний склон кучи десятком объятий, топя его в пламени, а потом без оглядки кинулся вперед, к свободе. Мне показалось, что здесь даже воздух был какой-то другой, свежее и прохладней, совсем не такой спертый и затхлый, как в глубинах улья. По мере возможности я поддерживал себя перстами, стремясь исцелить полученные повреждения. Вроде бы даже получалось. Хотя под действием энергетика что-то понять было сложно. Но тут я увидел свет в конце тоннеля. Вполне реальный, а не метафорический. И силы появились как-то сами собой. Пробежав остаток пути на предельной скорости, я выскочил из пологого лаза, в который можно было без проблем въехать хоть на телеге, прямиком под усыпанный звездами небосклон. Где-то на горизонте уже занималась бледная полоса рассвета, даруя мне вожделенную фору, Ведь днем ни Кьеры, ни их отродья не высунутся на поверхность. Неужели я смог? Израненный, изможденный, перемазанный с ног до головы кровью чужими потрохами, но свободный. А на воле уже и умереть не жалко.